Рассказал двум эстонцам анекдот про то, какие эстонцы тормоза побили. На следующий день. Начинаем программу по звонкам радиослушателей. У нас первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Анечка, Анечка, Аня. Здравствуйте, Анечка. Как у вас дела? Хорошо. Анечка, передавайте вас привет. Я вас прослушаю водителями Мерсидента, обрызгавшего нас грязью на собственной остановке Паргойкова песню «Мальчик-гей». Карга каждый день в рюмочную ходит. Ах ты, а ты ей запрети. А кто меня домой отведет тогда? <связать> в эфире рубрика Полезные советы. Дорогие девушки, чтобы избавиться от названия в на улице на вопрос, что вы делаете сегодня вечером, смело отвечайте. Мне ксести к венеролову, а потом я свободна. Мальчики, девочки, девочки, мальчики, мальчики, мальчики. Мне к сести к венеролову. любовь. Мальчики, девочки. За нами меня бросила. <свяк> Мой банк разорился. Но главное, главное это мои друзья. Мои друзья, это же самое главное! Главное ведь, они ведь, главное ведь, один вон увел мою жену, второй вон разорил мой банк!